Лавр Георгиевич сменил галс и двинулся по океану вспять. Эти манёвры боцмана обеспокоили. «Куда это вы плывёте?» — орал он, прыгая с бака на полубак. «Везём вас, боцман, на остров голых женщин». «Да что я, бык, что ли?» — ревел боцман. «На заклание, что ли, меня?» Короче, когда мы подплыли к острову, боцман Чугайло категорически отказался от сходу на берег. «Один не пойду», — твердил он, — «Отпустите со мной со товарища! Ну, хоть бы матрос вампирова!» Голые женщины между тем прыгали по берегам и дружно скандировали «Чугайлу нам, Чугайлу! Даёшь боцмана. «А вампирова не хочете?» — орал сбор Чугайла. «Тащи вампирова! Хрен с ним!» — кричали в ответ женщины. Обсуждаемый вампиров метался по палубе, посылая дамам воздушные поцелуи.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 Девицы растерялись, а боцман оттопыривался все сильнее и сильнее. Что там происходит? спрашивал из ковид-компании Сарсу Ирвыир. Да ничего особенного, капитан. Чугайла немного оттопырился. Вот все-таки скотина, неожиданно сказал капитан. И сильно? Да, примерно на 70 гектапаскалей. А что с лоцманом? спрашивал капитан.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 Вечером они все-таки вернули нам нечто, что капитан впоследствии назвал одним метким капитанским словом ⁇ Блоцман ⁇